Год первый июнь. Гордон позвонил три недели спустя, судя по голосу, совершенно здоровый и бодрый. Я невольно оглянулся на его стол, безмолвный и чистый, поскольку все бумаги с него перекочевали ко мне. Мы с Джудит хотели бы поблагодарить вас, начал он. Но что вы, сказал я, как ваше здоровье? Попросту трачу время. Такая нелепость. Но дело вот в чем. Нас пригласили на следующий четверг на скачки в Оскот и предложили снять ложу на половинных паях. Мы считаем, что там может быть забавно. У нас шесть мест. Не хотите ли присоединиться? Как наш гость, разумеется, в качестве благодарности. Звучит заманчиво, сказал я, но... Никаких «но», прервал он. «Если вас это устроит, Генри возражать не будет. Он сам туда явится. Он согласен, что вы заслужили денек отдыха, и теперь решение за вами. Тогда меня это более чем устраивает». «Отлично. Если у вас нет визитки, не смущайтесь, мы не на королевской трибуне». «Если и вы такое наденете, у меня есть визитка, осталась от отца». «Ага, отлично. Тогда так. В час дня, в четверг, время ленча. Я пришлю в офис входные билеты для вас. Мы с Джудит будем очень рады, если вы придете. Мы вам очень благодарны, очень». Голос его вдруг зазвучал как-то стесненным. трубке щелкнуло, и связь отключилась. «Мне было интересно, много ли он помнит про белые лица». Но при Алике, Руперте и Джонни, которые все слышали, спросить я не мог. Может быть, на скачках он мне скажет, а может и не скажет. Ездить на скачки я давным-давно отвык. Однако в детстве мне пришлось провести несчетные часы в очереди к тотализатору, пока моя мать, изнемогая от радостного азарта, выкладывала стопками банкноты. Ставила сбережения, отложенные на потом, на случай, на черный день. И просаживала все это почем зря. Я выиграла, сияя оповещала она всех вокруг, размахивая неоспоримо выигравшим билетом. А пачки, проигравших в том же заезде, засовывались в карман, а позже выбрасывались в урну. А мой отец в это время пил в баре, где со всеми был на короткой ноге дружелюбный, чистосердечный, великодушный и не слишком умный человек. В конце дня родители отвозили меня домой в ролс роисе с наемным шофером, и мы всю дорогу счастливо пересмеивались, и пока я не стал достаточно взрослым, не задавался вопросом, есть ли дно у этого рога изобилие. Я был их единственным ребенком, и они подарили мне очень счастливое детство, настолько счастливое, что при мысли о каникулах мне представлялись яхты на теплых морях или Рождество в Альпах. Злодеем в те дни был мой дядя, который время от времени обрушивался на нас, изрекая зловещее пророчество и требуя, чтобы его брат, мой отец, подыскал себе работу. Однако отец не мог изменить свою природу и начать делать деньги. Да и в любом случае он по-настоящему не приспособился бы ни к какому делу. Не привыкнув трудиться, он тихо презирал тех, кто привык. Его никогда не утомляла бесцельная легкость его жизни. И если он не заслужил ничего уважения, то и ненависти ничьей не вызвал. Слабовольный, милый, нерасчетливый человек... Он был неплохим отцом, больше он никем не был. Он умер внезапно от сердечного приступа, когда мне было девятнадцать, и с этого момента зловещее пророчества неотвратимо начали сбываться. Они с матерью жили на капитал, полученный в наследство от деда, и большую часть его же растратили. Оставшегося хватало, чтобы обеспечить мне учебу в колледже, Хватало с оглядкой, чтобы мать скромно жила на проценты. Не хватало, чтобы финансировать ее привычные пари, ставки и заклады, от которых она не хотела и не могла отказаться. Большая часть зловещих пророчеств осталась без внимания. Я пытался остановить поток, воздвигнуть плотину, брался за любую работу, но течение все уносило к букмекеру». И, наконец, в дверь постучали кредиторы. За двадцать пять лет мать, как оказалось, выбросила на ветер чуть ли не полмиллиона фунтов. Все пошло на лошадей, фаворитов и аутсайдеров. Это должно было внушить мне отвращение к скачкам, но странным образом не внушило. Я помнил, как были счастливы они с отцом, принося друг другу радость. И кто скажет, что это не стоит растраченных денег? — Хорошие новости, — спросил Алик, присматриваясь к моему лицу, без сомнения отражавшему двойственные чувства. Гордону стало лучше. — Хм, так и должно быть, — рассудительно протянул Алик. — Три недели на гриб. Он ухмыльнулся. — Долгонько что-то. Я уклончиво хмыкнул. «Вот обрадуются все, когда он вернется, правда?» Я бросил взгляд на его довольную, насмешливую физиономию и увидел, что он понимал не хуже меня. Когда Гордон вернется и вновь вступит во владение королевством, я совсем не обрадуюсь. Взявшись за работу Гордона и отфыркавшись после первого захватившего дух нырка, я обнаружил что мне будто впрыснули здоровую дозу бодрости и силы. Обнаружил, что бегаю вверх по лестнице через две ступеньки и распиваю в ванной, и вообще выказываю все симптомы влюбленности. И, как многие влюбленные, боюсь, что все погубит возвращение мужа. И я подумал, сколько же мне придется выжидать второго подобного шанса и окажусь ли я в следующий раз на высоте. «Не думай, будто я не замечаю», — сказал Алик, и его ярко-синие глаза засияли за стёклами в золотой оправе. «Что замечаешь?» — спросил Руперт, поднимая голову от бумаг, на которые он тупо уставился полтора часа назад. Смерти и похороны его милой жены остались позади, но бедный Руперт всё ещё тускло смотрел в пространство, и обыкновенно слишком поздно улавливал суть разговора. Он вышел на работу два дня назад и за эти два дня не написал ни единого письма, ни разу не позвонил по телефону, не принял ни одного решения. Из сострадания нужно было дать ему время, а мы с Аликом продолжали из-под делать всю работу за него, чего он не осознавал. «Ничего», — сказал я, — Руперт отрешенно кивнул и вновь опустил взгляд. Безутешное горе превратило его в робота. Я, наверное, никого не любил так мучительно и, наверное, надеялся никогда не полюбить. Джон, также недавно возвратившийся, но из отпуска, еще пылал огненным загаром и с трудом приспосабливался втискивать потрясающие детали своих сексуальных похождений в краткие моменты, Когда Роберт выходил в умывальную. Ни Алик, ни я не верили Джоновым сагам, но Алик, по крайней мере, находил их забавными, а я нет. Таилась в них некая доля женоненавистничества, как будто каждый раз, похваляясь, что овладел женщиной, в правду или нет, Джон давал выход своей злости. Собственно, он не пользовался словом овладеть. Он говорил трахнуть, завинтить, пойметь телочку. Мне он не слишком нравился, а он считал меня самодовольным педантом. Мы были неизменно вежливы друг с другом в офисе и никогда не ходили вместе на ленч. И только он, единственный из всех нас, действительно терпеливо ожидал возвращения Гордона, потому что не умел скрыть своего смятения. А вдруг именно я займу опустевшее свято место, заступив дорогу самому Джону? «Конечно, если бы я был здесь», — повторял он, по крайней мере, раз на дню. И Алик докладывал, что Джон вроде бы слышал, как почти равный Гордону сказал в коридоре, что теперь ставка на него, Джона, и работу Гордона у меня отберут и передадут ему. «Это он говорил». Удивленно переспросил я. «Ну да, и еще намекал, что это сам старик дал тебе зеленый свет, и Джон ничего не мог с этим поделать. Здорово надулся наш Дон Жуан. Говорит, что это все потому, что ты есть ты, и все тут». Пошел он в задницу. «Только в твою, а не в мою». Алик негромко фыркнул в конторскую книгу. Потом засел за телефон и принялся искать вкладчиков, которые согласились бы дать деньги на установку канализационного и водочистного оборудования в Норфолке. «Тебе известно», — словоохотливо заявил он, продолжая набирать номера, «что в Западном Берлине довольно много ферм, использующих нечистоты, и что они платят восточным берлинцам за вывоз отходов?» А «Нет, неизвестно». «Да мне было и не интересно. Но Алик по обыкновению был набит бесполезной информацией и обожал ее распространять. Восточные берлинцы берут деньги и вываливают кучи дерьма в чистом поле, не переработанного имей в виду. «Заткнись», — сказал я. «Я это видел», — сказал он, — «и нюхал редкая мерзость». «Может быть, это были удобрения», — сказал я. Но тебя-то зачем носила в Восточный Берлин? Свидание с Нефертити. У нее, правда, один глаз? Боже мой, ну да, да в этом же и весь шик. Да, алло. Он пробился к своему предполагаемому денежному источнику и принялся долго, подробно и с явным удовольствием объяснять, Как необходимо дополнительное оборудование для переработки грязного потока, который убивает окружающую среду? Разумеется, никакого риска. Это же управление водными ресурсами. Он послушал. Так я могу на вас рассчитывать? Отлично. Он деловито черкнул в блокноте и вежливо попрощался. Ну, с этим все. к дело. «Экология и все такое. Ерунда сентиментальная». Я подровнял пачку бумаг своего дела, которое трудно было назвать верняком, и отправился к Вэллу Фишеру. По счастью, тот оказался в большом офисе почти один. Генри Шиптон, видимо, пустился в одно из своих частых странствий по другим департаментам. «По поводу мультипликаторов», — сказал я. «Можно посоветоваться? Возьмите стул». Вэл кивнул и гостеприимно помахал рукой. И я сел возле него, разложил бумаги и принялся рассказывать, как я две недели тому назад провозился три часа с очень уверенным в себе художником. «Ему отказали сначала в местном банке, потом в трех других фирмах, таких как наша», — сказал я. У него нет имущества, которое можно реализовать за долги, нет гарантий. Он снимает квартиру и все никак не купит машину. Если мы субсидируем его, придется просто поверить ему на слово. «Предпосылки?» — спросил Вэл. «Происхождение?» «Очень приличное. Сын крупного торговца. Почитался в художественной школе оригинальным талантом. Я говорил с директором. В банке у него открытый счет, но управляющий сказал, что глава фирмы не даст субсидию, сколько он запрашивает. Последние два года он работал на студии, выпускающей рекламные ролики. Там сказали, что он хороший специалист и в своем деле разбирается. Они знают о его желании работать самостоятельно, считают, что он на это способен и не хотят его потерять. «Сколько ему лет?» «Двадцать четыре». одарил меня взглядом типа «Охо-хо», зная, как и я, что именно возраст мультипликатора прежде всего вызвал отрицательный ответ в других банках. «Что ему нужно?» — спросил Вэл, но выглядел он так, будто уже решил отказать. «Студия, оборудованная надлежащим образом». Средство, чтобы нанять десять художников-копировщиков, учитывая, что может пройти год, прежде чем будет закончен хоть один фильм, и можно ожидать получения прибыли. Средства на поощрение. средства ему на жизнь. Вот примерные подсчеты. Вэлл склонился над бумагами, моментально привел в порядок мелкие аккуратные черты лица, выпятил ровные темные усики и наморщил лоб отчего выгнутые дугой брови задрались к черной челке. «Почему вы ему сразу не отказали?» — наконец спросил он. «Посмотрите на его рисунки. Я открыл другую папку и расстелил перед ним буйно расцвеченную череду листов, представлявших портреты двух персонажей и их забавную историю. Я понаблюдал за утомленно мудрым лицом Вэлла, пока он пересматривал листы. Увидел пробуждающийся интерес и услышал смех. «Вот именно», — сказал я. Он откинулся на спинку стула и окинул меня оценивающим взором. «Уж не хотите ли вы сказать, что мы должны за него взяться?» «Оно, конечно, рискованно и никаких гарантий. Но я бы сказал да. Разумеется, на всякий случай надо приставить к нему опытного бухгалтера, который следил бы за состоянием дел и сообщал, стоит ли финансировать дальнейшее расширение. Хм. Он поразмыслил какое-то время, поглядывая на рисунки, которые все еще казались мне забавными, хотя я за две недели насмотрелся на них достаточно. Но ну, не знаю. Больно уж пальцы у него веером. — Может, это режутся крылья? — кротко спросил я и в глазах Вэлла мелькнула веселая искорка. Он выровнял стопку рисунков и вложил их обратно в папку. «Оставьте это, хорошо», — сказал он. «Я поговорю с Генри во время ленча». И у меня мгновенно возникло неловкое чувство, что они будут обсуждать не только и не столько мультипликатора, сколько основательность моих суждений. Если они сочтут меня глупцом, «Я в два счета окажусь позади Джона, в очереди на повышение». «Однако в половине пятого зазвонил мой внутри офисный телефон, и на другом конце провода был Вэлл». «Зайдите и заберите ваши бумаги», — сказал он. «Генри говорит, что целиком полагается на ваше решение, так что пан или пропал решать вам».